Глава 46. Эртруар. Вот и поговорили. Тяжело выдохнул я, смотря на то место, где мгновением ранее сиял открытый принцессы портал. Шум водопада, что стеной воды скрывал грот, куда я переместил нас, совсем не успокаивал. Разбежавшись сквозь него, нырнул в озеро, что находилось внизу. Холодная вода, студила тело и привела в порядок мысли. Когда воздух кончился, выплыл на поверхность уже не испытывая дикого желания стать следующим, кто разнесет четвертую пещеру драконов, и поплыл к берегу. Там меня уже ждали. «Ты-то тут какого дохлого гоблина забыл?» — недовольно спросил у Самоэля, безмятежно запускавшего камушки по воде. «Хотел убедиться, что вы не поубиваете с Белочкой друг друга», — отозвался друг с хитрой усмешкой. «Много слышал?» Достаточно. И поздравляю, и сорока лет не прошло. Поиздевайся мне еще. А если бы мы решили прямо сейчас закрепить признание брачным ритуалом, ты бы всю ночь уши грел? Вновь начал раздражаться я. Сэм не ответил. Набрав в земли горсть плоских камушков, запустил один, затем второй. И как мне убедить ее остаться? Наконец нарушил я тишину. Видимо, никак. Вздохнул Самаэль, поморщившись как от зубной боли. Придется смириться и позволить Белочке поступить так, как она считает нужным. «Ты так спокоен?» Владыка сжал кулак, и все камни, что он держал, в один миг превратились в песок. «Неправда. Я в бешенстве и зверски переживаю за свою дочь. Единственное, что меня хоть как-то мирит с происходящим, что с ней будешь ты, и твои видения, которые всегда сбываются». «Ты же видел, что у вас с Белочкой есть будущее, и вы счастливы в нем. Сэм повернулся ко мне. В глубине серебристых глаз едва светился слабый огонек надежды. Только сейчас я заметил, как демон осунулся за последние дни. «Знаешь, когда-то я хотел, чтобы мои видения можно было изменить. А сейчас, наоборот, боюсь, что это может произойти». Словно в насмешку мой дар, обрадовавшись, что о нем вспомнили, активизировался. По привычке потянулся в карман за сигаретами с красавкой, но после купания в озере они все намокли. Понимал, что сдерживаться уже бесполезно, и позволил видению случиться. «Что ты увидел?» Тут же насторожился владыка. «Прорывы. Много, Сэм. В пятом, недалеко от и дома» затем в шестом, на территориях гномов. Сколько у нас времени? День, может, два. Нужно сообщить совету. На время вашей подготовки и миссии все силы должны быть приведены в полную готовность. Нужно быть начеку. Тенебрис наверняка попытаются помешать с перемещением. Ты всем доверяешь в совете? Нет, покачал головой демон. Более того, я даже не всем, кого выбрал артефакт, доверяю. «Думаешь, на глаз Кайроса могли как-то повлиять?» — нахмурялся я. «После того, как Беладонна появилась в списке, не исключаю. Поэтому, Руар...» Сэм положил руку мне на плечо. «Будьте предельно осторожны. За эту неделю в лагере присмотрись к остальным. Если заметишь что-то странное или подозрительное, немедленно дай знать». Не успел я открыть рот, как завибрировал смартфон. В отличие от сигарет... Зачарованному гаджету водные процедуры вреда не нанесли. Увидев имя Коул на экране, тут же принял звонок. «Тенебрис. Только и успел сказать демон, как я уже открыл портал в дом дочери Махалат. Были здесь». Окончание фразы я услышал, уже стоя в боевой трансформе посреди полуразрушенной гостиной. Мгновением позже за моей спиной оказался Самаэль, Прислонившись спиной к стене с внушительной вмятиной, На полу сидел Леджер и пытался самостоятельно выправить неестественно вывернутую руку. При нашем появлении Коул, словно коконом, прикрывавший крыльями испуганно льнущую к нему демоницу, отозвал ипостась. Аграта сначала обрадовалась, увидев меня, а потом побледнела, заметив владыку. Отпрянув от Коула, она, прижимая к груди книгу в кожном переплете, присела в неуклюжем реверансе и, охнув, пошатнулась. Демон тут же подхватил свою истину, не давая упасть. «Где остальные?» — спросил я. «Отправились в погоню», — доложил Коул, и на мой вопросительный взгляд пояснил. «Когда аватар принес гримуар, мы блокировали ему возможность перемещаться и воспользовались заклинанием клетки. Но так просто это подл <кх> Он виновато покосился на оград и проглотил ругательство. Так просто сдаваться он не собирался». «Он приходил один?» — спросил Сэм, осматривая учненный погром. «Да», — нехотя признался Коул. «Только у него был амулет с фиолетовым камнем. С Александритом, насколько могу судить. На его силу мы не рассчитывали. Твари удалось удрать, но перед этим он вырубил Леджера и попытался напасть на оград, выпустив в нее боевое заклинание. Если бы не Коул, он бы попал». Пролепетала демоница, посылая своему спасителю благодарный взгляд. «Зачем ты вообще вылезла? Я же велел тебе спрятаться!» Не слишком сурово отчитал девушку Коул. «Я боялась, что он заберет гримуар. Она виновато опустила глаза в пол, продолжая прижимать к себе книгу. Она ведь принадлежала моей семье. Я думала, что помимо темной запрещенной магии, за которую судили мою маму, деда и его сестру, там найдется что-то полезное». Что можно использовать во благо, например рецепт, как создать противоядие от яда темных тварей. Пока Аград говорила, я помог Леджеру вправить руку. Остальное за нас сделала регенерация. Тем временем пришел отчет от парней, что бросились в погоню за аватаром. К сожалению, ему удалось скрыться. Коул, ты сказал, у аватара был амулет с Александритом. Ты запомнил, как он выглядел? нахмурившись, спросил Самаэль. Я переглянулся с владыкой. Уж не подозревает ли он Лео? У него единственного из нас имелся такой артефакт. Треугольник с круглым камнем посередине, размером с медную монету. С готовностью отрапортовал демон, начертив прямо в воздухе приблизительную схему нужного размера. Я облегченно выдохнул. Камень в амулете Леонида Быстрова был овальной формы, И гораздо крупнее размером. Его некромант выкрал у Тенебрис двадцать лет назад. Помоги своей паре собрать вещи, приказал владыка закаменевшему Коулу. Я буду ждать вас у себя во дворце. Паре? Ошеломленно ахнул Аград, глядя широко распахнутыми глазами сначала на Коула, а затем на Самаэля. Во дворце... Меня? Но я же... «Дети не должны нести ответственность за ошибки своих родителей оград. строго ответил владыка. «А еще твой отец был героем. Помни это и гордись. Кажется, ты хотела, чтобы гримуар твоей семьи послужил во благо». Красноволосая демоница кивнула, шмыгнув носом. «В таком случае моя теща будет рада тебе в этом помочь, если, конечно, твой возлюбленный тебя отпустит в Эдомскую межграничную академию после брачного ритуала во дворце», — хитро улыбнулся владыка. «Ну, долго будешь карман теребить? Доставай уже», — закатил он глаза, обращаясь к моему заместителю. Смутившись так, что даже лысина покрылась испариной, Коул достал из кармана кольцо, опускаясь перед оград на одно колено. «Все такие нерешительные стали, все ждете подходящего момента, пока не пнут, аж бесит», — шепнул мне Самаэль, глядя на целующуюся влюбленную пару.